лачуга ютилась на самой окраине городишки под названием скрот у скрота были весьма обширные окраины сплошь заваленные обломками телег и дохлыми собаками люди зачастую проходили этот городок насквозь даже не осознав что побывали в том самом скроте да и на карте он появлялся лишь потому что картографы очень не любят пустых мест Рождество наступало в скроте спустя некоторое время после праздника сбора капусты, а потом не предвиделось никаких заметных событий, вплоть до праздника рассады. В лачуге стояла печь, железная труба которой выходила наружу через скрытую капустными листьями крышу. Со стороны трубы доносились голоса «Это очень-очень глупо! Думаю, хозяин, данный обычай зародился в то время, когда в каждом доме были широкие трубы. Эти слова человек словно бы специально прокричал в трубу. Правда? Одно хорошо. Печка не горит. Послышался шорох, затем грохот, и что-то упало в железное чрево печи. Проклятье! Э, в чём дело, хозяин?» «На дверце нет ручки! Крайне эгоистичное устройство!» Раздались глухие удары, потом скрежет, после чего верхняя крышка печи наконец поднялась и чуть отодвинулась в сторону. Из щели показалась рука, нащупывающая ручку на дверце. Пальцы неуверенно исследовали ручку, и было ясно, что они принадлежат индивидууму, не привыкшему открывать двери. В конце концов, смерти удалось выбраться из печи. Как именно, описать очень трудно. Для этого пришлось бы сложить страницу. Время и пространство с точки зрения смерти являлись понятиями, присущими всем остальным, но никак не ему. В случае же со смертью, напротив этих двух пунктов ставилась галочка в окошке с надписью «Неприменимо». Скажем, если представить вселенную в виде большого резинового полотна, э -э, впрочем, лучше не стоит этого делать. «Хозяин, пусти!» – донесся жалобный голос с крыши. «Здесь жутко холодно!» Смерть подошел к двери, в щель, под которую залетал снег, и осмотрел конструкцию. Снаружи раздался стук, и голос Альберта зазвучал гораздо ближе. «В чем дело, хозяин?» Смерть просунул голову сквозь доски двери. «Здесь такие металлические штуки!» «Засовы, хозяин, их нужно отодвинуть!» Пояснил Альберт, зажав ладони под мышками. Голова смерти исчезла. Альберт топал ногами, смотрел, как дыхание вырывается изо рта громадными клубами и прислушивался к нерешительным шорохам, доносящимся из-за двери. Затем снова появилась голова смерти. э э это крючок, хозяин!» – устало произнес Альберт. «Да, конечно!» «Его следует поддеть пальцем и откинуть!» «Понял!» Голова исчезла. Альберт, подпрыгивая, ждал. Голова появилась. «Хм, а каким именно пальцем?» Альберт вздохнул. Э, «Любым, хозяин, если не получается, чуть нажмите на дверь». «Ага, все, понял». Голова исчезла. «О боги!» – подумал Альберт. «Эти замки, засовы, щеколды – сущая беда для него». Наконец дверь распахнулась, появился гордо улыбающийся Смерть, и Альберт вместе с порывом ветра ввалился в лачугу. «Чтоб не провалиться!» – воскликнул он. «Становится прохладно! Херес есть?» «Похоже, нет». Смерть перевел взгляд на висевший возле печки чулок и увидел в нем дырку. К чулку был прикреплен исписанный неровным почерком листок бумаги. Смерть взял его. «Итак, мальчик хочет штаны, которыми не придется делиться с остальными братьями. Большой пирог с мясом, сахарную мышку, много игрушек и щенка по кличке Почесун». «Как мило!» – покачал головой Альберт. Слезы наворачиваются на глаза, потому что он получит только деревянную игрушку и яблока. Альберт протянул смерти подарки. Но в письме же написано... И снова виной всему социоэкономические факторы, перебил Альберт. Хозяин, только представь, какая неразбериха начнется в мире, если все получат то, что хотят. Но в магазине я дарил то, что мне заказывали. Да, и нас теперь ждут большие неприятности, хозяин. Все эти игрушечные свинки, которые действительно работают. Я промолчал тогда, потому что нам нужно было делать работу. Но нельзя же поступать так постоянно. Какая польза в божестве, которая даёт тебе всё, что ты не попросишь? Понятия не имею. «Вот именно. Важна надежда. Это важнейшая составляющая веры. Дай людям варенье сегодня. Они сядут и съедят его. А если пообещаешь, что дашь им варенье когда-нибудь завтра, в тебя будут верить вечно». «То есть ты хочешь сказать, именно поэтому бедные получают дешёвые подарки, а богатые дорогие?» «Ага» кивнул Альберт. «В этом и заключается смысл с Рождества». «Но Санта-Хрякус это я!» вдруг выкрикнул смерть. И тут же замолчал, несколько смущенный. Э, по крайней мере, на данный момент». «Какая разница?» Альберт пожал плечами. «Помню, в детстве я присмотрел себе в витрине огромную лошадь в качестве подарка на Страждество. Он невесело улыбнулся, погрузившись в воспоминания. Как-то раз я провел у той витрины очень много времени, а погода была холодной, как благотворительность. Я несколько часов стоял, прижавшись носом к стеклу, пока мои вопли не услышали и не облили мой нос горячей водой. А потом я увидел, как мою лошадь убирают с витрины, потому что кто-то ее купил. И на мгновение мне показалось, будто бы ее купили мне О, как я мечтал о той лошади Она была белокрасной, с настоящим седлом из бруей И на ней можно было качаться Я был готов убить за эту лошадь Альберт снова пожал плечами Шансов, конечно, не было никаких У нас ведь даже горшка не было, чтобы писать А прежде чем жевать хлеб, следовало на него поплевать, чтобы он немножко размок Просвети меня! Это очень важно! Иметь горшок, в который можно было бы писать э -э, Так просто принято говорить, хозяин Это значит, что ты беден, как церковная мышь А церковные мыши бедны? Ну да... Но не беднее же других мышей. Кроме того, в церквах много свечей и прочих всяких вкусностей. С мышиной точки зрения, разумеется. Это тоже поговорка, хозяин. Не нужно искать здравый смысл в этих словах. О, понятно. Продолжай. Конечно я как положено повесил чулок в канун с рождества и знаешь что наш папа положил туда деревянную лошадку, которую вырезал собственными руками. О Догадался смерть и она стала тебе дороже самых дорогих игрушек в мире да Альберт уставился на него пронзительным взглядом. «Ничего подобного. «Когда я мог думать только о той лошади из витрины?» Смерть был очень удивлен. «Но насколько приятнее получить игрушку вырезанную?» «Это только взрослые так думают», – перебил его Альберт. «Всякий семилетний ребенок – это эгоистичный мелкий гаденыш. Да и все равно тем же вечером за ужином папа напился и наступил на нее». За ужином? Да, кажется, у нас было немного топлёного свиного жира, который мы намазывали на хлеб. Я понимаю тебя, однако дух с Рождества... Альберт вздохнул. Как угодно, хозяин, как угодно. Смерть явно смутился. Но если бы Санта-Хрякус все таки принёс тебе ту самую прекрасную лошадь... Папа немедленно обменял бы её на пару бутылок. Сегодня ночью мы побывали во многих домах. У одних детей было много игрушек, и мы подарили им ещё, а у других детишек практически ничего не было. «В то время мы были готовы на всё, лишь бы получить это самое практически ничего», – сказал Альберт. «Нужно радоваться тому, что имеешь. Ты к этому ведёшь?» «Примерно так, хозяин. Девиз всякого бога – не давай слишком много, пусть радуются тому, что имеют. Варенье завтра, понимаешь?» «Но это неправильно!» — воскликнул Смерть. «Вернее, радоваться тому, что имеешь, это очень даже правильно, но для этого нужно все-таки хотя бы что-то иметь. А какой смысл радоваться тому, что не имеешь ничего?» Смерть залез в такие глубины социальной философии, в которые Альберт даже не осмеливался заплывать. «Не знаю», – наконец признался он. «Но некоторые люди могли бы ответить, что у них есть луна и звезды». «А документы на владение всем этим у них тоже есть?» «Я знаю одно. Если бы отец поймал нас с мешком дорогих игрушек, мы немедленно получили бы по ушам за то, что их украли». «Это несправедливо». Такова жизнь, хозяин. Но я не жизнь. Я имею в виду, так должно быть, хозяин. Нет, ты имеешь в виду, так бывает. Альберт прислонился к печи и скрутил одну из своих ужасных тонких самокруток. Пусть хозяин сам во всём разбирается, как обычно и происходило. Взять, например, скрипку. Три дня кряду он пиликал на ней и рвал струны, а потом вообще перестал брать в руки. В этом и заключались все беды. Хозяин абсолютно всегда вел себя одинаково. Если ему в голову втемяшивалась какая-нибудь идея, оставалось лишь ждать, когда эта самая идея снова улетучится. Он думал, что Рождество это сливовый пудинг, капелька бренди и хо-хо-хо, но был жестоко разочарован. Однако разум его не мог игнорировать все то, что вокруг. Поэтому смерть мучился. «Страждество!» Медленно проговорил смерть. «А люди умирают на улицах. Кто-то празднует в ярко освещенных домах, а у других и вовсе нет дома. Разве это справедливо?» «Ну, тут всё очень и очень непросто!» – начал было Альберт. «У крестьянина есть лишь горстка бобов, а у короля всего столько, что он может осчастливить сотни, тысячи бедняков. Разве это справедливо?» «Конечно нет, но если всё отдать крестьянину, через год или два он станет задирать нос так же, как и король». Попытался высказаться Альберт, придерживающийся собственного мнения о человеческой природе. «Порочность и добродетель?» – спросил Смерть. «Как легко быть добродетельным, когда ты богат? Разве это справедливо?» Альберт хотел возразить, хотел сказать «Правда! Почему в таком случае среди богатых столько сволочей?» Кстати, бедность не подразумевает под собой порочность. Мы были бедными, но честными людьми, хотя больше глупыми, чем честными, но и честными тоже. Тем не менее, он не стал спорить. У хозяина было неподходящее для споров настроение. Он всегда делал то, что следовало делать. Э -э, хозяин, ты сам говорил, мы занимаемся этим только для того, чтобы к людям вернулась вера. Начал было Альберт, но замолчал. И начал снова. «Если уж говорить о справедливости, хозяин, то ты сам...» «Я одинаково отношусь и к бедным, и к богатым», – перебил его смерть. «Но сейчас не время для печали. Сегодня нужно веселиться». Он завернулся в красный тулуп. «И заниматься всем прочим...» что прилагается к Строждеству.